Анжу Петр Федорович, 1796-1869. Российский полярный исследователь, адмирал. В 1821-1823 годах исследовал северные берега Сибири, составил карту Новосибирских островов. Петр Фёдорович Анжу родился в семье врача из Вышнего Волочка. Отец хотел, чтобы сын поступил на медицинский факультет университета, но тот настоял, чтобы его определили в морской кадетский корпус. Петр Анжу был выпущен вторым по успеваемости среди всего курса. Пальма первенства принадлежала его другу Фердинанду Врангелю. Во время учебы, Петр готовился к дальним путешествиям, закалял свой организм. Перед сном он бегал босиком по каменному полу, гулял зимой в мундире и без головного убора. Попарившись в бане, выбегал и катался по снегу и снова бежал париться в баню. По выходе из корпуса Анжу и Врангель были направлены в Ревель, Таллин. Летом 1816 года Оба плавали на фрегате «Автроил». Затем их пути разошлись. Врангель отправился в кругосветное путешествие на корабле «Камчатка», но через два года друзья снова встретились. В конце декабря 1818 года руководитель адмиралтейского департамента Сарычев, представляя морскому министру программу исследований русского флота, Обратил внимание на то, что к востоку от Новой Сибири, против мыса Шелакского, по уверению Чукчей, находится земля, обитаемая дикими людьми, и что эту землю можно описать весеннее время на собаках по льду таким же образом, как описано была Новая Сибирь. Русское правительство решило снарядить Колымскую и Янскую экспедиции, чтобы для поисков и описания земель, лежащих к северу от Яны и Колымы, употреблены были все возможные средства, которые могли бы обещать успех. Колымский отряд возглавил Врангель, Янский — его друг Анджу. Янская экспедиция должна была описать Новосибирские острова и выяснить, не продолжается ли Новая Сибирь далее и нет ли еще близ ее других земель. В распоряжении Анжу было два штурманских помощника, Бережных и Ильин, лекарь Фигурин, матрос Игнашев и слесарь Воронков. 20 марта оба отряда покинули Петербург и в начале лета достигли Иркутска, где их встретил известный полярный исследователь Геденшторм. Полученные от него сведения оказались очень полезными для руководителей отрядов. Геденшторм предостерег моряков, что на берегах и льдах Ледовитого океана их ждут серьезные трудности, включая нехватку продуктов и корма для собак. 25 июня отряды покинули Иркутск и направились в Качук, где их ожидало большое плоскодонное судно. Обе экспедиции отправились вниз поленья и 25 июля достигли Якутска. В начале августа пути экспедиции Анжу и Врангеля разошлись. Отряд Анжу продолжил путь вниз поленья. Через несколько дней путешественники благополучно добрались до Устьянска, маленького поселка, расположенного почти у берегов Северного Ледовитого океана, у начала дельты реки, от которой он получил свое название. В первые же дни пребывания Анжу на далеком севере внезапно распространилось поветрие на собак. Они гибли сотнями на великом пространстве севера. Лишь один район Дельты Лены миновал этой участи, и туда путешественники отправили своих собак. С наступлением зимы участники экспедиции познакомились с полярной ночью, когда в течение нескольких недель стояла кромешная тьма. Они наблюдали полярное сияние, изведали пургу и стужу. В избе, в которой жил Анжу, было холодно, несмотря на то что ее отапливала печь приходилось работать в шубе и в валенках а чернильницу держать в горячей воде иначе чернила замерзали тем не менее п петрр сидел целыми часами над дневником описывая работу своей экспедиции путешественники подготовили все необходимое для предстоящего похода запасы провианта корм для собак, нарты, олени для поездки по тундре к дельте реки Лены. В марте 1821 года экспедиция двинулась на оленях в путь. Путешественники не имели навыков управления нартами, поэтому при резких поворотах и при спусках с горок сани нередко опрокидывались и олени убегали от незадатливых издаков. Люди иногда подолгу гонялись за животными по тундре, прежде чем удавалось снова завладеть упряжками. 4 марта Петр Федорович со спутниками прибыл в губу Боорхая. Здесь их задержала метель, продолжавшаяся четыре дня. В это время обоз с запасами для экспедиции находился в пути. К счастью, он добрался без потерь. Лишь штурман Ильин простудился в пути, и его пришлось отправить обратно в Усть-Янск. Спустя неделю экспедиция двинулась на север на 34 нартах, каждая из которых была запряжена 12 собаками. Из усть лены Анжу и его спутники взяли курс на север-восток к острову Столбовому, До него несколько суток езды на собаках, и путешественники проводят три дня и три ночи под открытым небом. На каменистых берегах острова они нашли множество деревянных крестов, поставленных около двухсот лет назад казаками и служилыми людьми, искавшими для своего государства новых землиц и пересекавшими на своих кочах моря. Укрытием путешественникам на острове Столбовом по-прежнему служит коническая палатка из оленьих кош, плохо защищающая от 30 градусных морозов. Достигнув южного берега острова котельной экспедиция разделилась на две партии. Илья Бережных должен был заняться описанием острова Фадеевского, Анжу Взял на себя часть работ по описи острова Котельного и опись земли, виденной, но не открытой его предшественниками. По-прежнему держались крепкие морозы, иногда при сильном ветре. Холод становился невыносимым, несмотря на меховые одеяла, которыми укрывались люди. Время от времени они выходили из своего жилища на воздух, бегали, чтобы согреться. Иногда, сняв сапоги, путешественники обнаруживали, что шерстяные чулки покрылись ледяным слоем и примерзли к телу. Тогда их осторожно снимали и натирали ноги водкой. Чтобы уберечь ноги, участники экспедиции старались держать обувь сухой. Не выдерживали приборы хронометры останавливались от холода. Путешественникам приходилось носить их днем на себе под одеждой, а ночью заворачивать в оленьи шкуры, складывая в отдельный ящик. После каждого дневного перехода разбивали коническую палатку с небольшим отверстием для дыма в ее верхней части. В палатке на небольшом железном листе разводили огонь. Ужин состоял из рыбного или мясного супа. спали, не снимая меховой одежды, предварительно переменив сапоги и развесив сушиться шапки, рукавицы, носки. Постелью служили медвежьи шкуры, расстилавшиеся прямо на снегу. Ночью в костер дров не подкидывали, он постепенно затухал. Утром разводили костер, умывались снегом и после завтрака отправлялись в дальнейший путь к северу вдоль берегов острова. 5 апреля 1821 года Анжу, прервав опись острова Котельного, отправился на поиски земли Санникова. Путь экспедиции лежал на северо-запад по льду океана и был более трудным, чем дорога вдоль берегов острова. К морозам. Ветрам и метелям прибавились новые препятствия — торосы, трещины, полыньи. Еще ввиду острова Котельного путешественникам пришлось пустить в дело пешни, чтобы проложить путь через торосы. Ломались нарты, рвались упряжки, собаки разбегались по окрестностям, и проводникам с большим трудом удавалось поймать их. Наконец, с вершины Высокого Тороса у самой черты горизонта путешественники разглядели контуры неведомого острова. Казалось, еще несколько часов пути, и экспедиция вступит на землю, виденную Санниковым. Чем дальше на северо-запад продвигалась экспедиция, тем яснее вырисовывались контуры неведомой суши. Уже виднелись отдельные скалы, причудливо окрашенные лучами солнца. Никто не сомневался, что на долю экспедиции выпало выдающееся открытие, и все поздравляли друг друга с успехом. Но через несколько часов, когда солнце переместилось по горизонту, стало ясно, что путешественники стали жертвой миража. Не было ни гор... неведомой земли, впереди нет ничего, кроме причудливого нагромождения ледяных глыб. 7 апреля 1821 года Анжу достиг 76 градусов северной широты. Дальше ехать было опасно. Впереди виднелось облако тумана, по-видимому, державшееся над открытой водой. Через некоторое время туман рассеялся и горизонт очистился, но предполагаемой земли не было видно. В это время пётр Федорович находился в семидесяти верстах к северо-западу от острова Котельного, то есть в том самом месте, где видел загадочную землю Яков Санников, отряд повернул назад. На следующий день Анжу и его спутники ступили на твердую землю. Описав северный и часть восточного берега острова Котельного, они переправились на собачьих упряжках на остров Фадеевский. 12 апреля Петр Федорович встретился с отрядом «Ильи бережных», который успешно провел опись части берегов Фадеевского и Котельного, но и он не обнаружил земли Санникова.